При подготовке второго тома очерков для юбилейного издания в прежний текст внесены изменения двоякого рода. Первые из них касаются этого самого текста. Со времени выхода последнего исправленного и дополненного издания этого тома, третье издание 1902 года, следующие два, четвертое 1905 года и пятое 1916 года печатались без перемен, появился ряд новых исследований и материалов, существенно дополнивших наши прежние сведения о сторонах жизни, составляющих содержания этого тома. Важнейшие из вновь приобретенных данных введены в настоящее издание. Сюда особенно относятся данные по истории литературы, иконописи, живописи, архитектуры, музыки в Допетровской и Послепетровской России. Многое из того, что казалось арабским заимствованием при прежнем состоянии наших знаний, оказалось не самостоятельных черт, могущих характеризовать национальное творчество. Правда, исследователи этих вновь открытых явлений русской культурной жизни часто были склонны преувеличивать их знания значение в духе того общего мировоззрения, которое они разделяли. Автор не считал возможным, передавая эти факты, подчиняться их настроению. Сведенные к своему объективному значению эти новые данные вполне уместились в рамках изложения очерков, не вынуждая автора к сколько-нибудь существенным изменениям в выводах. Насколько может судить автор, очерки выдержали это испытание удовлетворительно. Гораздо значительнее, однако, чем эти частичные исправления прежнего текста, были те дополнения, которые понадобились вновь для настоящего издания. Автор поставил своей задачей довести фактическое изложение очерков до момента их выхода в свет. Здесь, прежде всего, необходимо указать на следующее обстоятельство. Очерки обдумывались, и их основное содержание устанавливалось в 90-е годы прошлого столетия. Страница 6. Тогда еще не была ясна та большая роль, которую пришлось сыграть в истории русской культуры поколению, как раз в это время выступавшему на смену поколению 70-х годов. Автор по своему возрасту относился к поколению промежуточному между семидесятниками и восьмидесятниками, Не примыкая всецело ни к тому, ни к другому, он остался и по внешним обстоятельствам своей биографии вне движения 90 годов. Может быть, читатель усмотрит в этом некоторую гарантию объективности автора по отношению к деятельности представителей конца 90-х и начала 20 века. Он во всяком случае не мог разделить их собственные оценки внесенного ими вклада в культуру. В настоящее время давно отзвучала яростная полемика этих очередных детей с их отцами, и сами они успели превратиться в отцов, подвергшихся со стороны новых детей не менее жестокой переоценке. Все это для автора очерков явилось тем материалом, к которому должен был приложить свои масштабы исторической оценки. Дело читателя решить, насколько удовлетворительно он это сделал. Для того, чтобы придать деятельности поколения 90-х годов надлежащий рельеф, понадобилось гораздо внимательнее, чем прежде, обрисовать деятельность предшествовавшего поколения, подвергшегося их критике. Многое из того, что во время составления очерков было общеизвестно об этом поколении и не нуждалось в объяснениях, теперь и в особенности в условиях, в которых воспитывается молодое поколение эмиграции, должно войти в состав фактического изложения, разумеется, в тех пределах, в которых это вообще возможно в очерках. Соответствующие Отделы введены вновь в главы о литературе, искусстве и школе. Конечно, это сделано не только для того, чтобы создать впечатление контраста, но и главным образом для того, чтобы построить мост от прошлого к настоящему. Если автор удовлетворительно выполнил эту задачу, то у читателя должно получиться впечатление непрерывности исторического процесса, даже там, где на поверхности происходили кажущиеся крутые перерывы. Попутно при изложении этих отделов автор имел возможность использовать и некоторые издания прежнего времени, оставшиеся неиспользованными в издании 1902 года и новейшие работы, относящиеся к тому же периоду. Страница 7. Это особенно относится к главам о церкви и о школе. Но главная новость настоящего издания заключается в введении в изложение событий и фактов культурной жизни последнего 13-летия, казалось бы, наиболее отрезанного от всего предыдущего. Новейшие явления уже потому являются наиболее трудными для изложения, что это изложение всего затруднительнее документировать. Они, как это ни странно, оказываются и наименее известными, и наименее поддающимися обозрению своей совокупности. Эти обстоятельства побудили автора остановиться на этом последнем отрезке времени времени с особой подробностью, тем более что подобное связанное изложение на русском языке является впервые. Источники и литература для этих отделов указаны в библиографических обзорах после соответственных глав. Читатель по ним сможет судить о степени осведомленности автора. Здесь, конечно, приведено только главное. Нет надобности прибавлять, что к описываемым явлениям автор также старался отнестись с полной объективностью. Он не скрывает от себя, что эта объективность может не всем прийтись по вкусу. Во всяком В случае для тех, кто не допускает возможности даже в настоящих безмерно тяжелых условиях духовной смерти русского народа, доказательства его жизненности не могут быть неприятными. На фоне продолжающихся жизненных процессов и тактика большевистской власти и силы сопротивляемости населения не могут не выступить с особой отчетливостью. Историческая ткань культуры не порвана. Видимое откатывание культуры далеко назад в пройденной уже оказалось фазисы прошлого свидетельствует лишь о том, что иные достигнутые успехи оказались поверхностными и внешними. Навстречу разрушению идут, во всяком случае, начатки новых творческих процессов, стремящихся при том связать себя с достижениями прошлого. Таков, если не ошибается автор, практический вывод из его исторического изложения». Вновь привлеченный для изображения этого новейшего периода материал оказался настолько обильным, что в двух случаях по отношению к церкви и к школе пришлось трактовать его в особых главах. Но и по остальным отделам новые добавления настолько значительны, в общей сумме они составили не менее 300 страниц, что для удобства читателей пришлось разделить второй том на две части. В первой трактуются отделы о церкви и литературе, во второй — об искусстве и о школе. Автор не мог бы выполнить сравнительно короткое время одного года того большого труда, которого потребовало это издание второго тома, если бы он не мог опереться на помощь друзей, оказывавших ему всяческое содействие. Не перечисляя здесь их имен, список вышел бы очень длинным, автор пользуется случаем принести всем им живейшую благодарность. Автор был бы счастлив, если бы этот труд и эта помощь были вознаграждены тем же вниманием читателей, которому его приучила судьба очерков в их прежнем виде. Он, во всяком случае, убежден, что новейшие явления в истории русской духовной культуры, при всей их видимой неожиданности и нерегулярности, не только не стоят в противоречии с тем общим духом, в котором писались прежние очерки, но и приносят ему новые подтверждения. Здесь, как и в других областях жизни, есть прошлое, которое чревато будущим, и настоящее, в дурном и в хорошем, не так уж далеко ушло от прошлого, как это иногда полагают. Париж, 29 ноября 1930 года. Страница 9. Введение. Вопрос об отношении материальной культуры к духовной, метафизическая точка зрения и ее переживания, научная точка зрения, экономический материализм и субъективная школа в социологии, достоинства и недостатки экономического материализма, пределы экономического объяснения истории в очерках, народный характер, причина или следствие истории культуры. В первом томе очерков мы познакомились с тем историческим зданием, в котором провел свою жизнь русский народ. Мы произвели там экспертизу этого здания, смерили его размеры, определили состав и качество материала, употребленного на постройку, наконец проследили в общих чертах самый процесс, каким созидалась эта постройка, и старались отметить особенности ее архитектурного стиля. Теперь нам предстоит ознакомиться с другой стороной дела, с тем, как жилось в этой исторической постройке ее обитателям, во что они веровали, чего Его желали, к чему стремились. Словом, как сложилась духовная жизнь русского народа, вот вопрос, к решению которого мы теперь переходим. Но прежде всего нас останавливает здесь старинный и все еще нерешенный спор о том, как относятся друг к друг другу эти две стороны нашего предмета. Одна, о которой говорилось в первом томе очерков, и другая, о которой мы поведем речь теперь. Спор этот периодически возобновляется в русской печати, и высказать свое отношение к нему нам кажется совершенно необходимым, чтобы сразу ориентировать читателя и предупредить возможные недоразумения. Относится ли действительно, как только что сказано в нашем сравнении, материальная культура к Духовной, как стена здания к внутренней жизни его обитателей. Уподобление это совершенно неточно, но оно может наглядно представить нам ту точку зрения, с которой обсуждался когда-то вопрос о взаимном отношении материальной и духовной культуры. Внешняя материальная обстановка и внутренняя духовная жизнь. Чем связаны между собой эти два совершенно разнородных явления и как ничтожна внешняя обстановка сравнительно с развивающейся в ней внутренней жизни? Страница 10. Эта духовная жизнь не должна ли составить исключительный предмет внимания историка? Не есть ли внешняя обстановка лишь жалкая шелуха, разбираться в которой есть дело праздного любопытства? Так должны были рассуждать сторонники мировоззрения, резко отделявшего духовное от материального и ставившего душу на недосягаемую высоту над материей. Полемизировать против такого резкого разделения души и материи было бы в наше время анахронизмом. Не только откровенно теологическое, но и откровенно метафизическое доказательство Преимущество духовной культуры перед материальной давно и надолго потеряло кредит в глазах сторонников научного знания. Но старые предрассудки живучие и обладают свойством возрождаться под новыми формами. На смену теологических и метафизических доказательств являются этические и философско-исторические. Аргументация меняется, но целью остается все та же, что и прежде. По-прежнему целью доказательства ставится провести грань между пассивной мертвой материей и живым активным духом – Правда, современное мировоззрение уже не может более противопоставлять духовную культуру материальной. На ту и другую одинаково приходится смотреть как на продукт человеческой общественности. Но это объединение, произошедшее в понятии о культуре, нисколько не мешает возродиться старой антитезе материи и духа. Пассивная материя является перед нами вновь в виде кристаллизовавшихся продуктов культуры, окаменелых форм, созданных процессом культурной эволюции. Активный же дух обнаруживается в свободной инициативе отдельной человеческой личности, разрушающей окаменелые формы и создающей новые. Конечно, эта разница, проводимая между завершившимися и вновь возникающими историческими процессами, далеко не так глубока, как та качественная разница между материей и духом, которую проводило старое мировоззрение в чистом виде. И, конечно, то, чего не удалось сделать чистой теологической и метафизической аргументации, уже не в состоянии совершить этот последний остаток. Этическая фикция свободной воли, непрерывно и погасающий, подобно электрической искре, в той точке, где мысль и воля превращаются в действия, где текущий момент непрерывно становится прошлым. Я разделяю мнение, что за этическими и социологическими аргументами субъективной школы в социологии скрывается старая метафизика, и что таким образом все это направление носит на себе несомненную печать философского дуализма. Во имя требований манизма я готов присоединиться и к протесту против метафизической свободы личности» страница 11 в этом протесте против скрытого дуализма учения субъективной школы я видел важную заслугу направления получившего название экономического материализма но вместе с принципиальной защитой монизма, с которой я не могу не согласиться экономический материализм сделал попытку собственного монистического истолкования истории против которой приходится возражать манизм требует строгого проведения идеи закономерности в социологии но он нисколько не требует чтобы закономерное объяснить социологических явлений сводилась к одному экономическому фактору может показаться на первый взгляд что представление о явлениях духовной культуры как о надстройке над материальной удовлетворяет тому специальному виду манизма который называется философским материализмом но мне кажется что для самого экономического материализма неудобно и бесполезно связывать свою судьбу с философским материализмом неудобно потому что философский материализм есть один из самых плохих видов манизма между тем Экономический материализм вполне совместим и с иными монистическими мировоззрениями. Бесполезно же потому, что материальный характер экономического фактора есть только кажущийся. На самом деле явление человеческой экономики происходит в той же психической среде, как и все другие явления общественности. Как бы мы ни объясняли явление социальной среды, мы не можем, оставаясь в рамках социологического объяснения, выйти за ее пределы. А между тем, только за этими пределами открывается возможность свести материальное и психическое к высшему единству, то есть дать то или другое философское объяснение Объяснения. Желая объяснить все в пределах собственной области и сводя объяснение к простейшему элементу, противники субъективной социологии руководствуются теми же побуждениями и совершают ту же основную ошибку, которую совершали когда-то противники врожденных идей. Чтобы радикально устранить всякую возможность теологического или метафизического объяснения, они отрицают самую проблему, подлежащую объяснению. Противники врожденных идей игнорировали сложность психофизической организации человека, человека И искусственно упрощали объяснение душевной механики, принимая за исходную точку свою таблу раса. Также и противники свободной личности игнорируют сложности социально-психологической организации человеческого общества и превращают всю область социальных явлений в белую доску, на которой экономический опыт беспрепятственно проводит первые штрихи. Ничто не мешает нам отвергать врожденные идеи и свободу личности вместе с противниками этих учений и в то же время не верить в их чересчур. Наглядное упрощение. Страница 12. Подобные упрощения льстят потребности человеческого ума в схематизме и в объединении опыта. Но в ожидании строгого научного объяснения они удовлетворяют этому стремлению ума к единству путем искусственного выбора из тех фактов, которые предстоит объяснить. В этом смысле экономическому материализму суждено было сыграть важную, но временную роль. Он послужил одним из средств устранить из социологии последние следы метафизических объяснений. Но для собственного, вполне научного социологического объяснения Основной принцип экономического материализма оказался слишком узок и догматичен. Все эти предварительные замечания имеют целью показать читателю, что он может найти и чего не должен искать в продолжении наших очерков. В первом томе очерков мы отвели видное место экономическому фактору. Даже эволюцию политического фактора в истории России мы объяснили в известных пределах как результат данного состояния русской экономики при данных условиях внешней среды. Сторонники экономического объяснения могли ожидать и, по-видимому, ожидали, что и явление духовной жизни русского народа мы будем объяснять при помощи материальных условий быта. В некоторых случаях такое объяснение даже стало более или менее обычным, например, в истории раскола. Но отказавшись выводить духовное из материального, точно так же, как и противопоставлять одно другому, мы тем самым уже поставили иную задачу для исторических объяснений духовной жизни. Можно в известном смысле согласиться, что весь процесс человеческой совершается под влиянием могущественного импульса, необходимости приспособиться к окружающей среде. Но отношения человека к окружающей среде не ограничиваются одной только экономической потребностью.